СЕЗОН БЛЕДНОЛИЦАХ Когда наступает так называемый летний сезон, жены, матери, сестры, дети, няньки, кухарки и гувернантки, словом, вся проза жизни, выезжают из города. Как ни странно, но кроме признанных законов природы и гражданина, существуют еще такие, о которых никто не знает, но которым все слепо подчиняются. Скажите, есть ли такой закон, что человек летом непременно должен съезжать с того места, где он живет зимой. Я знаю, что вы скажете. Вы скажете, что закона такого нет, но что человеку вполне естественно менять душный город на деревенскую прохладу. Вот тут-то вы и попадете в п р о с а к О прохладе никто и не заботится. Докажу примером. Сотни петербуржцев едут на лето в Лугу, а жители Луги выезжают в окрестности города, Провинциалы сплошь и рядом приезжают на лето в Петербург. Вы скажете, за прохладой? Многие ездят летом в Севастополь, откуда местные жители разбегаются. Или в Одессу, которая летом тоже невыносима. Не ясно ли, что дело здесь не в прохладе? Признаемся откровенно. Каждое лето находит на нас странная блажь и гоняет нас с места на место. Если же сами мы не можем почему-либо сдвинуться, выгоняем, по крайней мере, жену с гувернантками. Остается в городе только труженик-муж-бледнолицый, которому, как известно, не до сна. И весь город принимает особый бледнолицый вид. Женщины детей с т а н о в я т с я меньше, шляпы на женщинах становятся больше, открываются загородные сады и театры. В театрах особый бледнолицый репертуар. Танцуют матчиш, легают п о л о п о л а и лают басом «Парагвай, гвай, гвай». Последнее считается пикантным. Все пьесы стараются ставить с музыкой, а постановки не особенно заботятся, потому что все равно ничего не видно. Если сидишь во втором ряду, то иногда можно ухитриться увидеть кусочек сцены в щелочку между ухом и шляпой той дамы, которая сидит в первом ряду. Остальные ничего не видят. Один провинциал приехал специально в Петербург Посмотреть веселую вдову. Очень разочаровался. Вот так веселая вдова, нечего сказать. Просто черная будка с зеленым бантом. Музыка еще туда-сюда, а уж посмотреть совсем не на что. Ну, на то он и провинциал. Опытных людей не проведешь. Они живо разберут, что шляпа, а что сцена. Опытному человеку, если станет любопытно, что на сцене происходит, он поманит к себе капельдинера, сунет ему двугривенный, И шепнет на ушко, о п о д и к ты, братец, дразнюхай да хорошенько, что у них там делается. Потом приди, расскажи. Толково расскажешь, еще г р и в е н н и к получишь». Капельдинеру, конечно, приятно тоже заработать, н у он и старается. Если усердный человек попадется, так он так распишет, что и смотреть не надо. Лучше автора. В зоологическом саду тоже начинается бледнолицый сезон. Администрация деятельно к нему готовится. п в с ю д у прибиты дощечки с самыми странными надписями, предугадывающими и запрещающими самые неожиданные ваши желания. Медведя п о к о р н е й ш и й просят зонтиком не дразнить. Какие тонкие психологи додумались до этих слов. Как могли они знать, что при виде медведя у человека должно явиться непреодолимое желание дразнить его зонтиком? И почему именно зонтиком? Как жутко! что самые сокровенные и темные движения нашей души предугаданы администрацией зоологического сада. Несовать окурков верблюду в нос тоже покорнейше просит господ посетителей. Заметьте, какая спецификация. Администрация прекрасно знает, что никому не придет в голову дразнить верблюда зонтиком или совать окурки медведю в нос. Поэтому это и не запрещается. Вероятно, даже и случая такого не было. о д е е й с т т в и л ь н Где же найдется такой идиот, который стал бы дразнить верблюда зонтиком? Вот медведя – это вполне естественно, хотя и нехорошо. Какое должно быть странное представление о людях сложилось у зверей зоологического сада. Двуногие, красноносые, с трудом удерживающие равновесие. У их самок болтаются меховые хвосты совсем не на том месте, где это указано природой для всех животных, а на голове у них птичьи трупы. Ходят красноносые, смотрят тусклыми глазами в благородно горящие звериные очи, высовывает тюлень г о л о в у из своей грязной лужи, с недоумением оглядывается кругом. «Это что за рыба?» – тычет зонтиком двуногий. «Чаек, свари мне из нее уху на пять персон».